— Что ж, отговаривать я тебя не стану. Служебное положение не велит. Считай, что памятник в полный рост на какой-нибудь центральной площади ехал, ты уже заслужил. — невесело усмехнулся Джуфин и твердо добавил. — Но один ты не пойдешь. Что касается памятника, его следовало поставить еще года три назад. В тон ему откликнулся я. По крайней мере, тогда я ещё был достаточно глуп, чтобы искренне обрадоваться этому событию. А теперь, пожалуй, не стоит впустую переводить казённые средства. Я посмотрел в глаза шефу, осёкся и снова стал серьёзным. Один не пойду, говорите? Ну, с кем в таком случае? Кто он, этот счастливчик? Или жреби бросать будем? Не будем, сухо сказал Джуфин. Давай действовать методом исключения. Меня лабиринт не принимает. Сэр Шурф в ударе. Но Минорикс слишком неопытен и будет для тебя скорее обузой, чем помощником. Миламори, я с тобой не пущу, даже если оба умолять будете. Когда вы с ней собираетесь в одном помещении, там тут же воцаряется совершенно нерабочая атмосфера. Ещё чего, буркнул я. У меня не так много любимых девчонок, чтобы таскать их по всяким подозрительным лабиринтам. Рад, что ты не настолько романтичен, улыбнулся шеф. Ну, кто у нас там дальше? Сэр Лукс и Пенц. Думаю, ты сам понимаешь, что этот парень рождён исключительно для нежного ворования с буреухами из большого архива. Так что пусть остаётся на своём месте. Ага, кивнул я. Вот если бы пропал не король, а буреух, тогда другое дело. Сэр Кофом, самый опытный. «И, возможно, самый могущественный из наших коллег», — продолжил Джуффин. «Но, как ты и сам знаешь, он слишком мирской человек для подобных путешествий. Леди Кекки Туотли — его достойная ученица, со всеми вытекающими последствиями. Так что особого выбора у нас с тобой нет». с тобой отправиться с Армелифаро. По-моему, из этого парня получится неплохой спутник. Он быстро соображает, ещё быстрее действует и, в отличие от тебя, никогда не теряет голову. Да и ему это приключение пойдёт на пользу. Его потенциальные возможности весьма велики. Как и всякий страж Мелифаро Гора способен свернуть, когда приходит время пройти по тонкой грани, отделяющей очевидную магию от истинной. Но до сих пор у него не было решительно никакой возможности, как следует попрактиковаться. Надо же когда-то начинать. А жизнь не чрезмерная цена за возможность как следует попрактиковаться? осторожно спросил я. Это нормальная цена. Сухо ответил Джуфин. Обычная, ты и сам знаешь. Так да кто я? Я неопределённо пожал плечами, не в силах чётко сформулировать, в чём состоит принципиальная разница между мной и сэром Мелифаро. В моём сознании шевелились смутные предположения, дескать, мне позволили перебраться в этот прекрасный мир и великодушно предложили здесь пожить. Поэтому я вроде как всем вокруг должен, а сэр Мелифаро вроде как нет. Чушь одним словом. Не вижу особой разницы. Джуфин решительно положил конец моим размышлениям. Собственно говоря, Мелефара должен прыгать до потолка. Такой шанс по уши залезть в настоящие чудеса раз в тысячу лет выпадает. В отличие от тебя, парень отлично понимает, что без хорошей практики лет через сто он сможет претендовать разве что на место генерала Бубуты, который к тому моменту, я надеюсь, наконец подаст в отставку». Но я сомневаюсь, что наш сэр Мелифаро действительно планирует провести остаток своей единственной и неповторимой жизни в кресле начальника городской полиции. На мой вкус лучше уж навсегда застрять в лабиринте Мёнина. Всё не так паскудно. Стоит четверть часа с вами поговорить, и всё переворачивается с ног на голову, улыбнулся я. Одного не могу понять, то ли вы такой умный, то ли я такой глупый. Не могу назвать эти тезисы взаимоисключающими, подмигнул шеф. Ладно, какое ни какое, решение принято. И то хлеб. Сейчас вызову Мелифаро и поедем в замок Рульх. Такое развлечение надолго откладывать нельзя. Нельзя так нельзя, вздохнул я. Налил себе немного камры, не то чтобы мне действительно хотелось пить, но когда ещё доведётся? Уткнулся носом в чашку. и предался мрачным раздумьям. Признаться, мне было здорово не по себе. Не страшно, скорее просто грустно. Перед внутренним взором маячил список запланированных на завтра дел: незначительных, но приятных. Возвращение домой на рассвете, несколько торопливых поцелуев в полумраке коридора, прогулка с собакой по узким переулочкам старого города. Неторопливый завтрак у Вурчуна Мохи в обществе стопки свежих газет и двойной порции его изумительных блинчиков по-мурийски. Пара тройка блаженных часов под одеялом, а вечером ещё одна долгая прогулка по городу. На сей раз не с Друппе, а в обществе Миломори, который наверняка не откажется заглянуть на очередной поэтический вечер в Трёхрогу Луну. Благо завтра как раз на Валунии. Все эти планы я теперь мог записать на бумаге. а список тщательно скатать в трубочку и аккуратно засунуть в собственную задницу. Им не суждено было осуществиться. Джуффин заметил прискорбную перемену в моем настроении, адресовал мне вполне сочувственный взгляд и негромко сказал. — Макс, ты не обязан идти в лабиринт Мёнина. Я с самого начала ясно дал тебе это понять. — Я помню, — вздохнул я. — Ну, вы же сами знаете, что я все равно пойду. И я это знаю, так что не будем толочь воду в ступе, ладно? А то у меня в сердце снимает угол один молодошный паренёк, живучий такая сволочь. В отличие от меня, он просто обожает такие разговоры. Понимаю, серьёзно кивнул Джуфин. Что ж, не буду лишний раз искушать твоего приятеля. Решено, значит, решено. Мы замолчали. Я молчал обречённо, шеф, сочувственно. Настроение у нас было настолько лирическое, что явление сэра Мелефара, злого, невыспавшегося и, как следствие, ехидного до да изжоги, показалось мне настоящим подарком судьбы. К тому же на сей раз к его ярко-алому лоохе прилагались зеленые сапоги, лиловая скаба и желтый тюрбан. Сие ужасающее зрелище здорово подняло мне настроение, совсем как праздничный фейерверк. "Хотя ага. сейчас выяснится, что это чудовище боится оставаться одно в темноте, и поэтому я должен всю ночь сидеть рядом с ним и держать его за ручку, ибо вы уже устали его успокаивать", сварливо сказал он Джуфину прямо с порога, не утруждая себя формальным вежливым сообщением о высоком качестве нынешней ночи. Под чудовищем, естественно, разумелся я, кто же ещё. Что-то в этом роде, спокойно согласился Джуфин. Скажем так, сер Макс боится оставаться один в темноте, которая окутывает коридоры лабиринта Мёнина. Поэтому было бы неплохо, если бы рядом с ним был парень вроде тебя, способный одним только видом своего наряда отвлечь его от тревожных предчувствий и прочих глупостей. Ты ведь у нас специалист по управлению оттенками его драгоценного настроения. Подожди-ка. Мелифара озабоченно нахмурился. Я что-то со сна никак не соображу, где заканчивается шутка и начинается служебная инструкция. Шутка это всего лишь часть служебной инструкции, строго сказал шеф. Да, я так и подумал. Он растерянно моргал, силиясь проснуться. На автопилоте вполне можно проделать путь от улицы Хмурых Туч до улицы Медных Горшков и брякнуть дежурную остроту слабого посола. Но для того, чтобы поддерживать осмысленную беседу с сэром Джуфином Халле, Всё-таки следует прийти в сознание. Так вы говорите, что темнота окутывает коридоры лабиринта Мёнина, переспросил Мелифара. Впервые слышу это словосочетание. Слово лабиринт знаю, а короля Мёнина сами понимаете, тоже наслышан, но о том, что у него был какой-то личный лабиринт, почему же был? насмешливо прищурился Джуфен. Он есть. И в этом грешном лабиринте запутал наш бездетный монарх. Что сам понимаешь, черевата большие и внутри политическими осложнениями. Признаться, мне бы очень хотелось сохранить династию Гуригов. Всё-таки соединённому королевству это семейство приносит исключительно пользу. К тому же, в их жилах кровь людей, эльфов и гномов смешалась в очень хорошей пропорции. Где ещё найдёшь таких психически уравновешенных монархов? Так, ошарашенно сказал Мелифара, опускаясь в кресло. Рассказывайте по порядку. Я уже проснулся. Мне пришлось ещё раз выслушать историю исчезновения его величества Гуригова VIII и не слишком оптимистическую версию Джуфина касательно природы лабиринта Мёнина. Мелифаро был на высоте. Он и глазом не моргнул. "Ясно", просто сказал он, когда Шафо молк. "Мы прямо сейчас должны отправляться. Тогда поехали, чего мы ждём?" "Макс, это ведь ты рассказывал мне анекдот про обезьяну и полицейского". Ну, когда обезьяна не смогла достать лакомство с верхушки столба и села подумать, а полицейский сказал «Чего тут думать? Прыгать надо!» Так вот, я считаю, он был совершенно прав. Пришло время как следует попрыгать. Я невольно улыбнулся, восхищаясь его деловитым оптимизмом. Джуфин из-под тишка скорчил мне лукавую рожу. Подразумевалось «Ну что, съел, сэр Макс?» Я был с ним совершенно согласен. «Съел». "Это здесь", лаконично сообщил Джуфен, когда мы миновали добрую дюжину дворцовых коридоров, несколько огромных, роскошно обставленных комнат и наконец оказались в сравнительно небольшом захламлённом помещении. Чего здесь только не было. На мебельных баррикадах толпились забавные игрушечные зверьки, сшитые из лоскутов меха и кожи. Парадные портреты, словно бы в наказание, были повёрнуты лицом к стене, а рулоны ковров преграждали нам путь. превращали наше паломничество из угла в угол в увлекательную спортивную игру. Хуш, не знаю, как выглядит лабиринт Мёнина, но это помещение больше похоже на обыкновенную кладовую, презрительно фыркнул Мелифаро. Это и есть кладовая, согласился шеф. Здесь хранятся вещи, которые в своё время стояли в детской его величества. Надо думать, у Гурига случился приступ сентиментальности, с ним это бывает. Наверняка он пришёл сюда за любимой меховой собакой или решил разыскать картину, которая висела над его постелью. Слоняясь среди воскрешающих воспоминаний о детстве, он случайно, если, конечно, хоть что-то в этом мире происходит случайно, задел гобелен, который и без того держался на одном честном слове. Гобелен упал, видите, до сих пор валяется на полу. И тут Гуриг обнаружил нечто такое, мимо чего просто не смог пройти. Любопытство, скорее достоинство, чем порок. Но иногда весьма опасное достоинство. Идите-ка сюда, мальчики, я вам кое-что покажу. Вот он, вход в лабиринт. Джуфин указывал на неглубокую нишу в стене. Там скрывалась низенькая дверь, украшенная резьбой и кусочками драгоценного светлого металла. Она больше смахивала на дверцу одежного шкафа, чем на вход в неведомое. Поэтому я недоверчиво покосился на шефа. "Не веришь, проверь", лукаво подмигнул он. "Да уж придётся", в тон ему усмехнулся я. "Пошли", нетерпеливо сказал Мелифаро, осёкся и вопросительно посмотрел на Джуфина. "Или у вас есть какие-то инструкции, сэр?" "Какие уж тут инструкции?" тот с досадой пожал плечами. На сей раз я знаю о предстоящих вам неприятностях ничуть не больше, чем вы сами. Я, видишь ли, никогда не бывал в лабиринте Мёнина. Ничего удивительного. До сегодняшнего дня его вообще считали одной из самых завиральных страшилок минувшей эпохи. «Ничего, зато вы будете первым, кому мы расскажем все, не утаив ни единой подробности», — утешил шефа сердобольный Мелифаро и, повернувшись ко мне, бодро осведомился. Ну что, пошли чудовища? Сейчас, деревянным голосом сказал я, поскольку уже несколько секунд пребывал в глубоком шоке. Поглядите-ка сюда. Я только что заметил глубокие, старательно прорезанные царапины в самом центре таинственной дверцы, ведущей в неизвестность. Там было вырезано не что-нибудь, а одиозное слово из трёх букв, которое так любят писать на стенах общественных сортиров моей далёкой родины. Впрочем, заборы, стены, лифты, подъезды и гаражи обычно тоже редко остаются обделены вниманием анонимных каллиграфов. Мои коллеги отнеслись к наскальной живописи без особого энтузиазма, поскольку ничего не поняли. В лексиконе жителей этого прекрасного мира нет ни цензурных ругательств. Как они выкручиваются, вообразить не могу. Я, конечно, периодически провожу среди них просветительскую работу, но вы нерегулярно так что сейчас, когда дело дошло до полевой практики, ребята не смогли опознать самое короткое из известных мне неприличных слов. Даже всеведущий сэр Джуффин Халли довольно растерянно взирал то на меня, то на скандальную надпись, очевидно пытаясь вспомнить, где и при каких обстоятельствах он мог слышать это загадочное слово. А мой единственный прилежный ученик, сэр Шурф Лонли Локли, не поленившийся записать и выучить наизусть все, что я сумел припомнить, Был далеко. Это что, руны короля Мёнина, а забоченно поинтересовался Мелифара, и сам себя перебил. Нет, на руны не очень похоже. Тогда что, заклинание? Считай и то, и другое сразу, фыркнул я. Меня душил смех, но дать ему волю я не решался. Мне не раз доводилось испытывать на собственной шкуре переменчивый тяжёлый нрав легендарного властелителя древности по имени Мёнин. И я не был уверен, что ему понравится мое ржание на самом пороге его знаменитого лабиринта. И потом, вдруг в этом мире слово из трех букв действительно является не бранью, а заклинанием. Возможно, самым крутым заклинанием всех времен и народов. Так что даже наш могущественный шеф еще не успел его вызубрить. «Наступил ответственный момент», — объявил Джуфин. «А ну-ка, сэр Макс, попробуй открыть эту дверь». Я почти уверен, что у тебя она откроется как миленькая. Но если всё-таки не откроется, придётся вызывать дворцового слесаря, хмыкнул я. В среди ночи он вряд ли быстро заявится, так что постараемся обойтись без его помощи. Я взялся за дверную ручку и сразу понял, что дверь откроется. Никуда она от меня не денется. Так порой бывает, когда берёшь за руку малознакомую девушку и уже знаешь, что она разрешит тебе всё. Ну, по крайней мере, не станет откладывать первый поцелуй на туманное послезавтра. Страх чуть не свалил меня с ног. Всего один, но мощный удар в сердце маленькую, глупую, чуткую и непомерно нервную мышцу, доставшуюся мне от рождения. Впрочем, вполне равнодушный к моей судьбе загадочный комок призрачной плоти, моё второе сердце, тоже вздрогнуло, как разнежившийся на августовском солнце пляжник. От первого порыва вечернего бриза мне чертовски хотелось отказаться от нашей безнадёжной затеи с поисками пропавшего короля и рвануть домой. Гуригом больше, гуригом меньше, вода дала, вода взяла, как говорят чукотские мудрецы. Какая к тёмным магистрам разница? Было бы из-за чего соваться в пекло? Но я сунулся, разумеется.